Третье. Ни с кем не здороваясь, сквозь толпу к семени Ходзанга протиснулась Лиг. Она шла в сопровождении давешнего татуированного здоровяка, которого, как помнил Эген, звали Айфор. На Лиг были умопомрачительные женские доспехи, каких Эгену видеть никогда не доводилось. Специальные женские доспехи Насколько Эгину было известно, изредка изготовлялись в Синем Алустралии только там. Впрочем, припомнил Эгин, было еще одно место в круге земель, где делали сотни и тысячи женских нагрудников, специальных расширенных пластинчатых юбок и шлемов с дополнительным затылочным развитием, куда дама могла уложить пук своих роскошных волос. Это место называлось Ают. Да и по стилистике доспехи были со всей очевидностью аютскими, ибо на них, без обиняков, была выгравирована женщина, торжествующая над мужчиной в гурюцкой скачке. Лиг свел народа смегов, с рассеянной улыбкой покусывала нижнюю губу. Казалось, она плохо понимает, зачем оказалась здесь среди всех этих людей, разношерстно вооруженных и пестро одетых в обществе варанских офицеров и смегов. Все притихли, поглядывая на свело, но лик стояла молча, положив ладони на семя ход дзанга, и, судя по всему, не замечала никого и ничего. Раздался приглушенный стук копыт. Смеги, которые расступались перед лик лишь едва заметно, вдруг с приглушенным «ух!», раздались в обе стороны на добрых десять локтей пропуская двух неопалимых коней Ээгин догадался, что это кони тары и кендина. А где третий конь? негромко спросил Эгин зная, что фарах где-то рядом и наверняка слышит его. «А третьею я потерял два дня назад, когда ездил разведать силы гнора, буркнул фарах откуда-то слева Ого потерять такого коня? «Да как сей возможно!» — хотел было удивиться Эйгин, как вдруг заметил, без удивления, впрочем, и скорее с грустью, что конь Тары волочит правую заднюю ногу. Лакха гнор с равновесия явно шутить не собирался. Тары и Кендин подъехали к свелу вплотную. Эгин почувствовал, что... От их коней сходит почти нестерпимый жар. Их длинные ноги хранили бескровные следы чьих-то жестоких клыков. От кач шелковых парусов. Мы сделали все, что в силах говорящих, и мы не смогли ничего. Сделаем и больше, Игнор убил бы нас молниеносно. Ибо с ним поющие стрелы и черные твари, которым мы не знаем имени. Голос Киндина не был голосом призрака, это был голос мертвеца. Вершины гор вокруг долины Ходзанга были затянуты сероватой дымкой. Сильный южный ветер нес через долину пыль, сухие былинки полыни и какой-то острый тревожный запах, который Эгину показался знакомым, но где, когда он обонял его, Рахсаван припомнить не успел, потому что с лица Лиг неожиданно сошло растерянное выражение, она переменилась в одночасье. «Хорошо», — бодро сказал Лиг, — «вы сделали все, что могли, и я не виню вас. А теперь забудем об этом. Пришла пора восставить Ходзанг так, как то мыслилось несравненному Шету Окслагену. «Четвертое. Добрую воду живо!» — потребовала Лиг. «Ничто, служившее плотью говорящим, породило три длинногорла кувшинчика. Лейте!» — говорящие опрокинули кувшины. «В основании семени сбежали три спорох струйки, благоухающие розовым маслом влаги, которая, в этом Эген не сомневался, ничего общего с розовым маслом не имела, и все». Заклинание не прозвучало. Во времена своего магического величия Шеток Слаген создал свое собственное, небывалое магическое искусство, названное им «Танец садовника». Танец садовника не нуждался в словах, только в измененных жидкостях, измененных тканях, измененных камнях. И музыке. Все искусство танца садовника умещалось на одном обороте обычного варанского письменного пергамента, который был, разумеется, утрачен еще при жизни шета. Как известно, в последние годы князь был до неприличия чудаковат и ничуть не заботился о своем магическом наследии. Танец садовника имел всего два практических приложения, предусмотренных шетом. Сотворение крепости Розы и сокрушение её же. В сотворении... Нуждались смеги, в сокрушении их недруги. Свод равновесия потратил долгие десятилетия на разыскание писаний Шета, но даже дотошный Датанагела найти ничего не смог. Семя Худзанга заметно вздрогнула, словно испытала пинок небесного великана-невидимки, и ухнула вниз под землю, да так, что от него осталось выглядывать на поллоктя лишь самая верхушка» сразу вслед за этим под землей разлился мощный всепобеждающий гул будто бы по шатким бревенчатым настилом перекатывались сотни исполинских каменных шаров и вот тут эгин понял от чего все смеги собрались на небольшом пятачке который окружал семя ход занга круги руин которые как помнил эгин смотрелись сверху разметкой цветка розы пошли в рост Да невысокие гребни стен производящие впечатление безжизненных развалин на глазах локоть за локтем сожень за саженью поднимались к солнцу утолщались раскрывались приобретали все более заметный наклон наружу вот уже тени от растущих лепестков полностью накрыли площадку вокруг семени вот уже «Надо всем ходзангом повис тонкий аромат садовых роз. Вот стены прихотливо изогнулись, словно бы подставляя под ноги воинов, которым предстояло взобраться на них во имя битвы с варанцами. И тогда над распустившимся ходзангом повис торжествующий рев смегов. Они верили в то, что рано или поздно это свершится. Они понимали, что это будет означать лишь одно беспощадную битву, и все-таки... Не было среди них ни одного мужчины, который бы не мечтал о дне, когда Ходзанг явит ему свою истинную сущность. «И вот теперь мы лишь бронзовки жуки!» «Величайшие рози промеж всех роз, что цвели под солнцем предвечным», торжественно продекламировал Илонаф в духе книги Урайна. Но один не улыбнулся. Несмотря на присущий всякому офицеру свода скептицизм, его все-таки обуял всеобщий благоговейный восторг. Он был восхищен лик, восхищен шетом, восхищен говорящими. Он чувствовал себя сполна вознагражденным за все, что пережил на Ценоре. «Слава князю и истине!» — глупейшим образом проорал он, как некогда на торжественных смотрах в своде. «За такие слова...» Да еще и перед битвой с варанцами Вход Дзанги могли отрезать голову Но мудрая Лиг только снисходительно улыбнулась Что, есть разница? Пятое Все пришло в движение одновременно Стены-лепестки еще скрипели друг о друга, шуршали и потрескивали, осмеги уже бежали к внешнему обводу стен, чтобы занять там оборону. Здоровенное нечто, укрытое прежде от посторонних глаз парусиной, силами обслуги явило себя у Эгена, который уже раз за день полезли на лоб глаза. Это была молния Аюта. Не совсем такая, как те длинноствольные красавицы, которые погибли вместе с зерцалом огня, и все-таки вполне узнаваемые. Большой деревянный станок, установленный на сплошные деревянные диски колеса. Ствол, очень похожий на здоровенную деревянную бадью. Сходство с бадьей усиливалось тем, что ствол был не литым, а грубо склепанным из широких железных полос, которые для надежности были стянуты поперечными обручами. Ствол был короток, зато удивительно толст. Он был задран вверх так, чтобы было сподручно, перебивать навесом через возвышающиеся вокруг стены. Логично, подумал Эггин, кто ее такую дикую и огромную затянет на эти не менее дикие стены, а так спокойно будут постреливать отсюда по супостату. Но откуда? Откуда у Смега в секрет Дагги? Эггин подозрительно покосился на Самилана, единственного за пределами аюта человека, как он был уверен, который знает и состав Дагги, и главное — Образ-ключ к мрачной разрушительной магии молний Аюта. Самилан перехватив взгляд Эгина, кисло улыбнулся и развел руками. Дескать, «Я здесь совершенно ни при чем». И в это мгновение все части разбитого событийного витража сложились в сознании Эгина в одно простое и стройное заключение – свел народа Смегов, именующий себя ткачом шелковых парусов, та самая пресловутая двоюродная сестра Самилана, служившая в аюдской геонере, которая, по уверениям Самилана, была убита им накануне встречи с Норгованом. В пользу аютского происхождения свела народа Смегов свидетельствовали сразу несколько фактов. Подозрительный акцент лиг, который, Эдин был уверен, не был осознан Ни Харенским, ни грюдским, ни Ритарским. Странное имя «Ткач шелковых парусов», в котором, вероятно, было зашифровано ее истинное аютское имя или, возможно, перевод названия ее бывшей должности в Гиеннери. Невероятная магнетическая уверенность в себе – которая ни в коей мере не была присуща известным Эгину женщинам как из Варана, так и из других стран Сармантазары. Скорее, столь уверенно держали себя некоторые аррумы свода. Таким образом, манера поведения Лиг указывала на ее былую причастность к тайной службе, как предположил Эгин, к аютской В придачу ко всему этому секрет молний Аюта, Кто еще, как небывшая дева воительницы Гиэннеры, мог сообщить его смегам? «Простите, лик», — сказал Эгин очень тихо, наклонившись к самому ее уху, все еще непокрытому, болтающимся у нее за спиной на ремешке шлемом. «Могу я задать вам один личный вопрос?» Айфор сделал предупреждающее движение, но Лик жестом остановила его. «Да, Эгин». Где-то на внешних стенах Ходзанга загласили смеги и в разнобой заревели кривые боевые рожки. Похоже, варанцы начинали сражение, но Эгин все-таки довел начатое дело до конца. «Вы сестра Самиллана?» В глазах лик сменились испуг, негодование и растерянность. «Да!» — сказала она, наконец, и одним резким движением надела шлем. «Да, Рахсаван! И только поэтому ваша варанская банда дожила до сего дня», — донеслось до Дайгину уже из-под железной маски. «Мой брат ходатайствовал за всех вас».